Эпилог Звездная Туманность 2.0. Привет, Уолтер. Это все еще твой номер? Ох, простите, я думаю, вы ошиблись номером. О, боже мой, простите. Какая же ты умилительно доверчивая! Прошло всего три месяца, Шелби, не три года. Конечно, это все еще мой номер. Ты меня реально бесишь. Но замечание справедливо. Аха-ха-ха-ха. Черт, как я скучаю! Прекрати. Я серьезно? Не будет преувеличением сказать, что я давно молюсь, чтобы этот день настал. Чш. Я сейчас представляю твое лицо и то, насколько оно мило убивает меня. Как твои дела, королева? Королева? Точно! Сообщество темнокожих студентов изменило этого парня. Лол, это невероятно. У меня все хорошо. Ну, это понятно, потому что я написала тебе. Действительно, Лол. А как твои дела? Тресв. Я рада это слышать, Вол. О нет, ты назвала меня Вол. Не знаю, можно ли тебе так делать, Шелби. Оно на меня влияет ха ха прости виноваты ты на сто процентов не считаешь себя виноватой лол как учеба тебя еще не отчислили так ведь моему отцу очень бы не понравилось я вчера обедала с твоим отцом кстати я хочу устроить в планетарии программу выходного дня для детей и он хочет помочь мне с этим ради тебя? Я притворюсь, что не завидую своему старику, которого ты будешь согревать своей компанией, пока я здесь отмораживаю себе все в Рот-Айленде. Я просто не представляю, как ты справляешься там. Шелби плюс снег равно нет-нет-нет. Ох, я бы очень хотел услышать это от тебя лично. Мои поэтические верши потрясают, правда? Ладно, отвечай на твой вопрос, учеба нормальная. По этой причине я и пишу. Несколько дней назад я кое-что узнала на своих занятиях, что помогло мне посмотреть на вещи по-другому. Я много об этом думала. Ох, черт! Шелби, Камила, Августина сейчас выпустит свою ботанскую сущность. Кончики моих пальцев сейчас серьезно покалывает. Иногда я правда тебя не выношу. Ахахахах. Ах, ах, ах. Вышел из аудитории, чтобы поговорить с тобой, к слову. Давай, рассказывай. Я бы поворчала на тебя, но знаю, что это бесполезно. Короче, есть такая вещь, называется теория хаоса. Важно. Я сама не до конца понимаю ее, и мне нужно ко многому подготовиться перед экзаменом в следующую среду. Но смысл в том, что существуют системы, управляемые жесткими и быстрыми, детерминированными законами, которые демонстрируют явно случайное и или непредсказуемое поведение. Ты сейчас говоришь на сто процентов о научных тонкостях, но я сосредоточенно слушаю. Объясню на примере. Видел автомат для игры в пинбол, да? Да. Итак, если ты вспомнишь о том, как он устроен, в нем... Есть небольшой наклон. Угу, я понимаю. И цель состоит в том, чтобы не дать мечу скатиться до самого дна. Физика там довольно простая. Вся игра основана на гравитации. Но все же было бы трудно предопределить траекторию шарика, потому что она основана на куче крошечных переменных, таких как углы и величина силы, с которой шарик первоначально ударяется. «Понял». «Короче говоря, вещи непредсказуемы только потому, что невозможно знать все переменные». «В этом есть смысл». «Что навело меня на мысль». «Ох, блин, это не к добру». «Молчал бы. Мое мнение. Я поняла, что если невозможно знать все переменные в любом простом процессе, например, при скатывании шара под наклоном», то намного невероятнее должно быть знать все переменные при любом взаимодействии таких сложных созданий, как люди. Отличное объяснение каких-то непонятных научных вещей на практике реальной жизни, доктор Августина. Эм, доктор Августин — мой отец. Я... Это было идеально. Всегда пожалуйста. И как я говорила, все это... Значительно поменяло мое отношение к некоторым вещам. Это теория хаоса, ты хочешь сказать? Еще ты сейчас в режиме суперботаника, включая словечки наподобие. Значительно. На меня это действует практически так же, как когда ты зовешь меня Вол. Да, теория хаоса. Притворяюсь, что не заметила другое сообщение. И что же за значительное изменение вы испытали, Миледи? По сути, попытки предсказать, что произойдет в любой момент времени между двумя чрезвычайно сложными существами, такими как люди, бесполезны. Слишком много переменных. Это имеет гораздо больше смысла, чем мне хотелось бы, Лол. Да, потому что мы любим думать, будто держим все под контролем. Ты можешь сказать это снова? Уолтер, я все еще очень люблю тебя. Вероятно, даже больше, чем в последний наш разговор. Ох. Вау. Тише, Шелби. Можно сначала предупреждать перед тем, как ты будешь говорить такое? Я серьезно. Я читаю в настоящем времени то письмо, которое ты оставил каждый день. Я люблю тебя больше, чем любила кого-либо другого. Ну, кроме родителей и Бекки. Аха-ха-ха. Блин, я так по тебе скучал. Я тоже скучала по тебе, Уолвол. Я точно не вернусь в аудиторию, потому что я, вероятно, расплачусь после нашего разговора. Расплачешься? Шелби, буквально каждая частичка меня, которая хочет стать лучше и быть собой, связана с тобой. И мой терапевт? Да, у меня есть такой. Помог мне почувствовать себя лучше. О, я поняла. Другими словами, я тоже тебя люблю, Шелби. Все лицо раскраснелось. Добро пожаловать в клуб. Но твоя кожа хотя бы достаточно темная, чтобы не показывать этого. Так. Когда ты вернешься? Переходим сразу к этому. Чсс. Не. -а. «Через пару недель. В пятницу, перед днем Благодарения». «Ты хочешь пойти со мной на свидание?» «Подожди, дай мне минутку. Мне нужно хорошенько себя ущипнуть, чтобы проверить, не сун ли это. Неужели самая прекрасная девушка во Вселенной только что позвала меня на свидание?» «Боже, просто ответь». «Хорошо, хорошо. Виноват». «Да, Шелби, я с радостью пойду с тобой на свидание». Ладно, хорошо. Я заберу тебя в семь в пятницу, когда приедешь сюда. Давай в пять. Или лучше в три. А то пара лишних часов в ожидании просто убьет меня. Лол, не надо так драматично. Тогда договорились. О, чёрт. Что же мне надеть? Ты невыносим. Еще Тебе правда лучше вернуться в аудиторию? Ха. Думаешь, я смогу сосредоточиться на занятии? зная, что моя будущая девушка — одна из первых, кого я увижу, когда вернусь домой? Давай притормозим со всей этой «моя девушка» и подобным. Движемся маленькими шажками, уолл уолл Аха-хах, Я знал, что ты так скажешь. Так до скорого? Не так уж и скоро, но да. Ладно. Хорошего завершения дня, Уолтер. О, я ставлю твою милую задницу, что день будет хорошим меня. Это не то место, куда ты должен смотреть». «Ой, слишком поздно». Черт, ты неисправим. И я люблю это». «Полностью взаимно любимая». «Мне нужно возвращаться на занятия. И в отличие от тебя, я не прогуливаю». «Готовься, ботанка. Чмок-чмок». «Если я ботанка, то ты придурок». «Ага, твой придурок». «Это была банальщина галактических масштабов». И в этом даже не было смысла. Иногда любовь нелогична, детка. Вау, это как будто сказал Маркус Пейдж. Отвратительно. Лоу, ты права. И прозвучало это ужасно. А теперь возвращайся к тому, что, несомненно, является углубленным изучением астрохимической микробиологии. Ты недалек от истины. Это астрофизика гравитационных волн. Ну, конечно. Супергений. Тринадцать дней. Не могу дождаться.